Глава 23 Машина такси уезжает, а я поднимаю глаза на высотку. Огромное здание из стекла и бетона будто высасывает воздух из легких. Адрес, который прислал Игнат, ведет не к какому-то криминальному притону и не к особняку на отшибе, а в самый центр города, в бизнес-центр с зеркальными фасадами. Обхватываю себя руками и труп плечи, Но делаю резкий вдох и решительно захожу внутрь. холл словно из журнала по дизайну. Мрамор, свет, глянцевые стойки. В огромной зеркальной стене мельком ловлю свое отражение. Лицо бледное, словно мел. В глазах лихорадочный нездоровый блеск. На ресепшен вежливо улыбается девушка и после короткого, но внимательного взгляда кивает. «Восьмой этаж, вас ждут». А лифт едет медленно. Словно это не троса его натягивают самые нервы. Кажется, я слышу каждый щелчок механизма. Когда двери открываются, я оказываюсь в коридоре, похожем на кадры из дорогого сериала. Строгие тона, стекло, металл. Все вылизано до глянцевого блеска, а воздух пахнет свежим кофе. Секретарша, худая высокая блондинка с надменным взглядом и в идеально выглаженной белой рубашке, поднимается из-за стола. «Варвара, пожалуйста, проходите», — говорит, натягивая пластмассовую улыбку. Я иду за ней, чувствуя, как подгибаются ноги, колени дрожат, в груди напряженно вибрирует. Громкий стук каблуков секретарши словно молотом отдает в голове. «Но мой страх притуплен злостью, а потому иду я решительно». Матовая стеклянная дверь открывается, и я замираю, невольно задерживая дыхание и ощущая, как пульс начинает стучать в висках. Кабинет большой, просторный, слишком правильный, стены в графитовых оттенках, стол массивный, из толстого темного стекла, кресло белое, кожаное, спиной к окну. Никаких излишеств, демонстрация лаконичной силы и власти. Игнат сидит, опираясь локтями на столешницу. Спокойный, даже отстраненный, Рубашка черная, верхняя пуговица расстёгнута, рукава закатаны до локтей, обнажая крепкие жилистые руки со змеями татуировок на смуглой коже. Его взгляд, острый и прямой, пробивает насквозь. До костей пробирает, словно рентген. И внезапно на фоне этих четких линий и строгой архитектуры этого места он смотрится... Естественно, как будто это его трон, его крепость. Я прикрываю за собой дверь, не опуская глаз. Сгораю изнутри от прямого контакта взглядов, но не позволяю себе отвести свой. И говорю первое, что приходит в голову. Я иначе представляла мафию. Его губы кривятся в холодной полуулыбке. Думала, я подрезаю кошельки в подворотне. Я делаю вдох. «Глубокий. Хочется развернуться и избежать как можно быстрее, но я пришла сюда защищать свою семью, поэтому сжимаю руки в кулаки и говорю на выдохе. Я думала, ты хотя бы не полезешь в мою семью. Что твоя честь этого тебе не позволит. Что бы там ни было между нами, мои мама, брат, сестры. при чем тут они? Ты сломаешь мне жизнь. Хорошо, пусть. Я справлюсь». Но трогать их — это подло, Игнат. Это... это низко. Неужели тебе настолько важно, чтобы я страдала?» Он слушает молча, не перебивает. Глаза чёрные, в них ничего не прочесть. Я выдыхаюсь и замолкаю, ощущая, как пульс звенит на максимум. Сердце бьется в груди, кроша ребра, Адреналин кипятит кровь. Перевожу дыхание, и меня снова прорывает. «Как ты можешь?» — хочется прокричать, но получается лишь севший шепот. «Пожар, увольнение Сашки, тренировки, нападение на Вику — это все совпадение, да? Боже, Игнат, она ведь ребенок, как можно натравить на нее собаку? Я не думала, не верила, что ты способен на такое. А если бы Саша сорвался? Ты, знаешь, ты достоин своего отца». Он приподнимает бровь, взгляд по-прежнему непроницаемый. Предательство Христа тоже мне припишешь? Я сбиваюсь, моргаю, останавливаюсь. Он подается вперед, руки, сцеп... руки сцеплены на столе. О каком пожаре речь, Варя? О каких трассах и увольнениях? это правда считаешь, что я натравил собаку на твою сестру? Хочешь сказать? Я замираю, и тут понимаю. «Как гром среди ясного неба!» «Значит, — шепчу, — это она, твоя невеста!» Тишина будто сжимается, уголки его губ опускаются, лицо темнеет медленно и жутко, в глазах вспыхивает ярость. «Значит, это она!» — повторяю уже громче. «Ты дал ей повод, да? Она решила, что я угроза?» «Из-за тебя снова рушится все, что я строила, и ты даже не пытаешься это остановить». «Откуда ты знаешь обо меня?» В голосе звенит металл, взгляд начинает прожигать мою кожу. «Я хочу, чтобы ты прекратил, чтобы оставил меня и мою семью в покое. Хватит! Мне хватило. Ты снова превращаешь мою жизнь в ад. Я прошу тебя оставить меня и мою семью в покое, даже если это не ты». Если это твоя невеста, сделай так, чтобы она поняла, что я ей не угроза. Пусть оставит меня в покое. У меня заканчиваются силы. Я чувствую себя совершенно опустошенной после этой тирады. Ноги становятся слабыми, и мне хочется хоть на что-то опереться. Игнат же встает, обходит стол и подходит ко мне вплотную. Я сжимаюсь вся внутри, но не отступаю. Я должна стоять, должна выдержать это давление ради своих близких. Я не хочу быть виной всех несчастий что свалились на мою семью. Он смотрит прямо в глаза, и в этот момент он такой пугающий, такой реальный. Сердце замирает, отдаваясь слабым эхом в груди. Ты просишь моей защиты, Варя. Спрашивает тихо, почти нежно, но под этой нежностью чувствуется острое лезвие, которое ранит. Я замираю, пульс замедляется, дыхание почти останавливается. Я понимаю, что если скажу «да», то он назовет цену, и ценой будет моя свобода.